и без приглашения опускаясь против Лущилихи на табурет. «Мне не твои деньги нужны. Я тебе могу своих дать. Мне нужно, чтобы ты рассказала мне все, что знаешь». «Ничего я такого не знаю», — быстро сказал Лущилиха. «Нет, знаешь», — твердо повторил Будулай. «Ты понимаешь, о чем я говорю? но ну? Он говорил спокойно, без малейшей угрозы. Но бывают такие интонации, которые действуют сильнее всякой угрозы. Черные глаза цыгана, взгляды которых так боялась Лущилиха, в упор смотрели на неё. Никого не было в доме, кроме неё и Будулая. Из невыключенного приемника лилась негромкая музыка, падала на пол полоса слабого света и, сотрясаемая на сундуке непреоборимой дрожью, Лущилиха стала ему рассказывать. Будулай ни разу не перебил ее и даже не пошевелился. Не тогда, когда Лущилиха рассказывала ему, как они вдвоем с Клавдией Пухляковой, спасаясь от артиллерийских снарядов и от немецкой бомбежки, поднялись из хутора в степь, чтобы спрятаться там в кукурузе, и увидели на прогале одинокую цыганскую кибитку. Не тогда, когда Лущилиха присовокупила к этому, что кибитка должно быть по какой-то причине отстала от своего табора, уходившего от немцев на восток, Уже потом, прячась с Клавдией в кукурузной чаще, они сумели разглядеть оттуда, что сбоку кибитки лежала на разосланном одеяле молодая цыганка, а возле нее суетился высокий седой цыган, завертывая в цветные тряпки новорожденного младенца. В этот момент и вывернулись из-за Володина кургана танки от станицы Раздорской. Будулай слушал молча. Голова его с кудрявой бородкой и плечи купались в ручье месячного света, падавшего из окна в комнату, а на груди из-за расстегнутого пиджака мерцали ордена. Не пошевелился он и тогда, когда Лущилиха стал рассказывать, как самый передний немецкий танк вдруг развернулся и наехал на цыганскую кибитку. Тут беременная клавдия и разрешилась преждевременно в кукурузе дочкой. В продолжение всего рассказывал у училихим цыган тяжело горбился на табуретке, опустив голову и она просмотрела тот момент, когда он после ее слов о том, как закричала цыганка, внезапно резко качнулся и свалился лицом вперд с табурета. Уже на полу он перевернулся на спину и вытянулся во весь рост в полосе бледно-голубого света. Потрясенная Лущилиха, бросив на него взгляд, решила, что он скоропостижно умер у нее в доме и, закричав дурным голосом, опрокидывая ведра, кинулась из комнаты к соседке. У соседки племянник был контужен на фронте, она знала, Что нужно делать, когда у человека припадок? Прибежав к Лущилихе, она кухонным ножом растворила цыгану крепко сцепленные белые зубы и влила в рот полстакана молока. В горле у него забулькало, он захлебнулся и, открывая глаза, тут же пружинисто вскочил на ноги, опираясь одной рукой о пол. Соседке страшно не терпелось узнать, каким образом Будулай мог очутиться в доме у Лущилихи в такой поздний час, и что такое из ряда вон выходящее могло произойти, если это завершилось для него таким припадком? Но Будулай, едва оказавшись опять на ногах, движением руки молча указал соседки на дверь, и ей ничего иного не оставалось, как повиноваться. Обиженно поджав губы, она удалилась. Лущилиха тоже ренос была вслед за ней, страшась снова остаться наедине со своим непрошлым гостем. Но Будулай остановил ее. — Нет, ты мне еще не все рассказала. Ты еще должна рассказать, что было после. И, видя, что она молчит, глядя на него расширенными ужасом глазами, заверил ее, — ты не бойся, это со мной больше не повторится.